Выбравшись на свежий воздух, Дэн вытер взмокший лоб, но куртку расстегивать не стал. Вокзал – слишком освещенное место, да и стражи порядка здесь бдительно высматривают всяких подозрительных типов. Даже если они просто подойдут и проверят документы, это может иметь фатальные последствия. А если еще и задержат? Он мельком взглянул на свои шлепанцы, прикинул, не выбросит ли их вообще, и решил, что босиком он будет только сильнее привлекать внимание – Поплотнее застегнул ворот и направился к стоянке, где его должна была ждать машина. Тёмно-синяя ладья с односторонними окнами. Куда и зачем его повезут, он не представлял и даже не пытался. Всё равно увидит по пути. И куда бы ни привезли, что бы с ним ни сделали, важно одно. Только одно. Ма-хранительница, помоги мне спасти ребёнка. Итак, сейчас ты находишься там же, где и во сне... Я не сознавал, что тоже нахожусь здесь. Тихо отозвал Самафи. Он сидел на перекладине каркаса, по пояс провалившись в текстуру призрачной декорации, и пытался сопоставить полузабытый прошлогодний сон с тем, что видел сейчас. Я всегда вижу такие сны, как картинку, как будто вот на этих экранах сегодня показ великолепного, что-то вроде того. К тому же, до сих пор мне снились события, при которых я не присутствовал. Даже тогда с Ольгой и троллем в реальности я сидел в повозке и ничего не видел. Хорошо, скажем так. Сейчас ты видишь картинку с той же точки? С этой точки сон начинался, потом место действия перемещалось. А козявку и скорбее, ты помнишь, они тоже сидели здесь же, и белочка, наверное, не знаю, тогда я не смотрел под ноги, больше по сторонам оглядывался. Действительно, он сидел прямо у них над головами, и чтобы увидеть их с этой точки, надо было посмотреть вниз. Хорошо. Теперь посмотри по сторонам и попытайся восстановить по кадрам. Как как восстановить? Хм. Извини. Медленно проследи за переменами картинки. Итак, сначала ты увидел эту белую змею, паимы и чернокожего бармена. Некоторое время рассматривал и изумлялся. Дальше. Потом я посмотрел на танцующих. Увидел, как живая девушка лихо отплясывает в паре с нежитью. Испугался. Потом заметил, что мертвец в кавычках изрядно пьян, и кое-где у него размазан грим. Тогда я понял, что он не настоящий, а здесь какой-то маскарад. Все веселятся, пьют и танцуют, многие в странных костюмах. На самом деле за странные костюмы он тогда принял обычную местную одежду, но тошнить не стал. ведь впечатление все равно оказалось правильным. Сейчас ты их видишь? Нет, сейчас там другие люди. Хорошо, дальше. Потом я не совсем разобрался, как все началось, потому что с того места, где началось, мне было не видно. Картинка к тому времени остановилась на двери. Вон та дверь, видите? Я сейчас на нее смотрю, и за ней прячется стража. Это один из служебных входов для персонала. В эту дверь вбежали охранники. Только охранники, стражи с ними не было. Постой, вернёмся к сути происходящего. Хорошо. Начало ты не видел, но хотя бы середину. Что там вообще случилось? Просто драка или что-то серьёзнее? Там стреляли. Кто именно и из какого оружия? Были ещё жертвы кроме той девочки? Да, какие-то люди в плащах и охранники. Перестрелка шла между ними. Жертвы были с обеих сторон. Публика в панике бросилась кто куда. Кто-то упал, кого-то затоптали. Все кричали. Раненые тоже были. А та девочка, почему-то её заметил. Она стояла. Я не видел, откуда она взялась, как будто тоже вошла через служебный вход, или просто я не видел её до того. Она стояла, озираясь по сторонам, словно кого-то искала или пыталась понять, что происходит. У неё вид такой был растерянный, недоумевающий и вместе с тем встревоженный. В неё прицельно выстрелили или попали случайно? Я не знаю, просто попали. Под растёгнутой курткой у неё было что-то светлое, на нём очень хорошо заметна кровь. Пятно расползлось почти мгновенно, а она словно не почувствовала, продолжала кого-то высматривать, и глаза светились селеневым. «Пожалуйста, скажите Шелару, чтобы не кричал в микрофон, что я же художник и должен был определить. Он уже допытывался у меня насчет точного оттенка, с тех пор ничего не изменилось. Я не помню точно, что это был за цвет». «То и плохо, что ты вечно ничего не понимаешь и не помнишь», – раздраженно отметил Мэтр. Но микрофон у Шелара все же отобрал. «Вот какого ты уперся, когда Дэн предлагал дать Раэлу заглянуть в твою память?» Теперь из-за твоих детских страхов мы не можем разобраться в ситуации. Что за люди в плащах засели перед целью охраны? Ты можешь хоть примерно описать? Обычные люди, похожие на мистралицев. Одежда такая же, как носят в этом мире, а поверх накинуты плащи с капюшонами, больше похожие на наши, серого цвета. У одного ещё такой знак был на груди, похожий на снежинку с шестью лучами. Мэтр Максимилиана протяжно застонал. Что в этот момент происходило с его косой, Мафей побоялся даже представить. Почему ты не сказал об этом Дэну, когда он тебя расспрашивал? Мы до этого просто не дошли, и он меня не спрашивал об одежде. Всё, замолчи и посиди тихо несколько минут. Паук, бросай всё, это срочно. Нет, честное слово, способность этих психопатов находить время и место для своих выступлений действительно выходит за границы здравого смысла. «Это вы о ком?» – осторожно уточнил Мафей, надеясь, что если уж мэтр все понял, то не откажется поделиться полезной информацией. «О домшанских фанатиках. Ты их не знаешь. Объяснять некогда. Я просил тебя помолчать». Последние полвека домшанские террористы из Ордена Десницы Пророка славились прежде всего своей уникальной способностью оказываться не в то время, не в том месте. Если смотреть беспристрастно, эта слава была не совсем справедлива. Гораздо чаще они прокалывались на мелочах и становились жертвами нелепых случайностей или бдительности спецслужб задолго до очередной операции, в результате чего до неё дело уже и не доходило.